Глава четвертая «Нова Одни летели! Мало-помалу Земля удалялась от Солнца по все более широкой орбите, увлекая за собой Луну. Венера приблизилась к Земле, ее космомагниты работали интенсивнее, чтобы Венера не отстала от нас, ведь ей пришлось стартовать с более близкой к Солнцу орбиты. Из-за этого таки произошло несколько сейсмических толчков, впрочем, не причинивших вреда. К концу года видимый в небе диск солнца уменьшился, средняя температура Земли начала снижаться, и мы вынуждены были переселить в подземные заповедники наиболее теплолюбивых животных. В том же году мы с Реней поженились, повсюду царило спокойствие, фаталисты были, видимо, окончательно разгромлены, или ушли в глухое подполье. Свадьба наша была незаметной и скромной, как мы оба этого хотели. Три месяца спустя мы начали делать запасы воды. Обширные подземные резервуары были вскоре заполнены. Мы уже пересекли орбиту Марса, где несколько археологов все еще продолжали лихорадочные поиски, надеясь проникнуть в тайны прошлого этой обреченной планеты. Затем сила и направление действия геокосмосов были изменены, и Земля в сопровождении Венера, которая казалась в небе второй Луной, вышла из плоскости эклиптики, чтобы пройти над поясом астероидов. До этого момента повседневная жизнь людей оставалась без особых изменений. Но теперь, несмотря на накопленные океанами запасы тепла, температура начала быстро падать, и над Землей бушевали метели. Все живые существа, во всяком случае, особи, выбранные для продолжения рода, были постепенно переведены в подземные парки. Уже и в Пурихольде на поверхности работали только самые необходимые группы техников, и лишь совет властителей должен был оставаться в Саладине, дон самого последнего часа. Огромные герметические ворота отделили верхний город от нижнего. В других городах высоких широт Все наземные строения были давно уже эвакуированы. Человечество готовилось к великой зимовке. Когда мы пересекли орбиту Юпитера, океаны замерзли даже на экваторе, и по ночам температура падала до минус градусов. В чистом небе не облачко. Вся атмосферная влага давно уже окутала Землю снежным белым саваном. Почти все формы животной жизни исчезли. И только растения еще сопротивлялись. То же самое происходило и на Венере. Наконец, когда мы пересекли орбиту Урана, Совет, в свою очередь, спустился в Нижний город. И я тоже окончательно поселился во дворце планет на глубине 600 метров. Большие экраны в моем кабинете создавали иллюзию окон, глядящих в черное небо. Атмосферное давление быстро падало — и сжиженный воздух ложился серым покрывалом на обычный снег. Я еще поднимался изредка, обычно всегда с Ренни и Кельбиком, в мой старый кабинет на верхнем этаже Саладины. Маленький терморадиатор поддерживал там сносную температуру, а герметические окна были усилены дополнительными рамами, чтобы выдерживать внутреннее давление. Я хорошо помню день, когда мы пересекли орбиту Гадесса. Все трое мы сидели на своих обычных местах, но сейчас мой кабинет, когда-то заваленный всякими документами, был чист и гол, если не считать листа белой бумаги на моем столе. Мы по-прежнему пользовались бумагой, правда, не такой, как ваша по составу и гораздо более прочной. И на этом листе лежал грубый каменный топор. Давным-давно мне подарил его мой покойный друг, геолог Рварк. Топор относился к первой доисторической эпохе и я хранил его как символ непрерывности человеческих усилий и, может быть, как счастливый талисман. Он воплощал в моих глазах дух наших предков, которые сражались с враждебной природой, победили, выжили и завещали нам никогда не сдаваться. Возможно также, что это оружие безвестного воина давно забытых времен как-то ассоциировалось у меня с борьбой которую вступили мы. Я сидел возле окна. Снаружи была ночь, усеянная звездами, и среди них в неизмеримой дали, чуть крупнее других и немного ярче, сверкало солнце, отец всего сущего. У самого горизонта на фоне неба еле выделялся бледный диск нашей старой верной луны. Венера была еще видна. Передо мной простирался мертвый город — освещенный только прожекторами обсерватории. Здания утопали в снегу, и в отвердевшем воздухе напоминали горбатые спины гигантских животных. Под холодным слабым светом лишь отдельные деревья, убитые слишком долгой зимой, еще вздымали с террас оголенные ветви. Я включил экран и увидел лицо верховного астронома Кирлана. «Когда мы пересечем границу?» — спросил я. «Через 3 минуты 15 секунд». «Граница!» «Так мы называли теоретическую орбиту Гадесса. Это была для нас граница Солнечной системы. Минуты неощутимо уходили. Нам следовало бы присоединиться к тем, кто ожидал нас в Нижнем Городе, но я предпочел более интимную атмосферу моего старого кабинета. В сущности...» Эта граница не имела никакого значения, но все мы, Текны и Трилы, привыкли к мысли, что настоящий большой путь через космос начнется тогда, когда мы пересечем эту условную черту. Раздался легкий хлопок. Кельбик торжественно откупорил бутылку миранского вина и наполнил три бокала, поставленные Реннии на стол. Мы ожидали в молчании. «Через десять секунд», — сказал Кельбик. Я встал, поднял свой бокал. «Друзья, тост кальра, провозвестника, за прошедшие годы...» «За этот час!» — откликнулся Кельбик. «За вечные дни грядущего?» — тихо закончила Ренния. «Мы выпили. Сначала тихо, затем все громче и громче, все мощнее и гуще запели сирены города, усиленные динамиками». Вой сирен терзал наш слух, как жалобный стон всей планеты, как безумные голоса машин, изнемогавших от непосильного напряжения. Откуда-то сверху, с купола Саладины, луч прожекторов в последний раз осветил террасы, вырывая из темноты отдельные контуры и отбрасывая жесткие тени. Затем отовсюду взвились ракеты. Они взлетали в черное небо, просыпая разноцветные искры, и тут же падали мелкими огненными кометами. И сразу же все кончилось. Сирены умолкли, прожектор погас, земля пересекла границу. Мы долго сидели молча. Наконец я встрепенулся, взял Рению за руку. Довольно. Пора спускаться. У нас еще много работы. Прошло несколько недель, и мы уже удалились на безопасное расстояние, когда однажды, В несусветную рань меня разбудил сигнал видеофона. На экране появилось взволнованное лицо Хани. «Орк, скорее приходите на солнце! Замечены первые признаки начала реакции! Ренни, ты здесь? Приходи тоже!» Мы торопливо оделись и бросились к лифту. Через несколько минут мы уже были у входа к центральную обсерваторию, где едва не столкнулись с взъерошенным и тоже полусонным Кельбиком. Хани ожидал нас в окружении целого штаба своих астрономов. Он был в отчаянии. Я не стал тратить времени на утешение. «Вы сказали первые признаки реакции. Почему так рано? Вы уверены?» Не говоря ни слова, главный астроном кирлан протянул мне фотоснимок, сделанный автоматической обсерваторией на Меркурии. Я склонился над снимком, А Кельбик рассматривал его через мое плечо. «Ну, что скажешь?» «Орк, ты знаешь, я ведь не астроном. Дай мне показания спектрографа, клочок бумаги и компьютер, и я скажу тебе свое мнение». «Как будто ничего страшного нет. Но ты прав, надо рассчитать». «Что вы думаете об этом, Эрдхал?» Эрдхал, специалист по Солнцу, взял в руки фотографию. «Согласно вашим расчетам, Орг, которые мы проверили и уточнили по методу Кельбика, первым признаком должно быть появление на Солнце особо темного, быстро увеличивающегося пятна с температурной инверсией». Угу. Вот серия снимков, на которых зафиксировано это явление. Ротхалл показал нам, как на снимках сначала появилось крохотное пятнышко, почти незаметное на солнечном диске, как оно быстро росло, а затем вдруг исчезло и сменилось расплывчатым светлым полем, особенно ярким в том месте, где первоначально находилось черное пятно. «Все цифровые данные в вашем распоряжении», — закончил РТХАЛ. «Хорошо. Установите прямую связь с Генеральной вычислительной станцией. Пойдем, Кельбик». «Мы заперлись и тщательно проверили данные». Мы давно работали вместе, поэтому я усвоил его систему анализа, а он мои, пусть более грубые, но зато более прямые и зачастую более быстрые способы исчисления. Часов шесть мы считали порозень, не отрываясь, разве что на пять минут, когда Рейния приносила нам по чашке питательного бульона. Вычислительная станция выдала по нашим формулам результаты. Я поднял голову и взглянул на Кельбика. Лицо его было серым. «Ты думаешь...» «Я думаю, что если мы уцелеем, то только чудом». «Черт нас всех побери! Как же мы могли так ошибиться? Мы рассчитывали, по крайней мере, еще на полгода, а вместо этого две недели!» Кельбик горько улыбнулся в ответ. «Все очень просто, и мы с тобой, орк, можем утешаться тем, что это не наша вина». «Ты, как и я, строил все расчеты, исходя из константы Клоба, не правда ли?» «Ну да, и что?» «Так вот, она не точна, друг мой, и неточность начинается с семнадцатой цифры после запятой. Я только что это проверил». «Константы Клоба пользовались самое большее...» «До двенадцатой цифры после запятой, но в нашем случае получился кумулятивный эффект». Крохотная неточность вызвала лавину ошибок. И вот вместо шести месяцев — две недели. Я почувствовал себя разбитым. — Значит, все наши усилия были напрасны? Неужели фаталисты правы? — Нет. Надеюсь, мы уцелеем. Для венера это будет труднее, потому что она отстает. Но, может быть, она тоже успеет, если немедленно увеличит скорость. Я сейчас посчитаю. «А Марс?» – спросил я бледнее. На Марсе все еще работали археологические группы, которые должны были вылететь в догонку за нами лишь через несколько месяцев. За 14 дней, если они не будут терять ни минуты, может быть, им удастся опередить волну взрыва. Предупреди их немедленно. Используй передатчик на волнах Хека. Совет властителей, получив наше сообщение, тотчас принял все необходимые меры. Геокосмосы заработали с большей нагрузкой, Изыскатели на Марсе получили приказ возвращаться. Теперь оставалось только ждать. Через несколько часов Кельбек вернулся с целым рядом новых расчетов. Он убедился, что реальная отсрочка равнялась всего 12 дням. Из четырех археологических мерсианских экспедиций три сразу сообщили, что вылетают. Четвертая попросил разрешения задержаться на сутки. И я, еще раз предупредив об угрожающей им опасности, дал согласие. А как было не согласиться? Они только что обнаружили вход в подземный город и теперь пытались за оставшиеся часы посмотреть его и выяснить, что из находок можно спасти. Я разговаривал на волнах Хэка с главой экспедиции. Это был глубокий старец с длинными седыми волосами. Звали его Клабур. «Какое невезение, Орк! Мы нашли первый почти неповрежденный марсианский город!» — И у нас всего одни сутки, чтобы его обследовать. — Да, только двадцать четыре часа, и то на ваш страх и риск, — ответил я. — Но раз все участники вашей группы согласны... — Однако помните, двадцать четыре часа и не минуты больше, если вам дорога жизнь. Находка Клабора меня живо заинтересовала. Я словно предчувствовал, что она сыграет огромную роль в будущем человечества, и весь день поддерживал с Марсом постоянную связь. Около пяти часов пополудни Клабор сообщил, что впервые за всю историю теперь можно наконец составить представление о физическом облике марсиан. Археологи нашли множество статуй, сфотографировали их на месте, затем тщательно упаковали и погрузили на большой экспедиционный космолет. Затем в семь часов — сенсация, как гром среди ясного неба! На экране появилось лицо Клабора. — Орк! «Орк! Величайшее открытие! марсиане посещали другие звездные миры!» «Откуда вы это знаете?» «Мы нашли в фотографии, они прекрасно сохранились! Смотрите, вот они!» И на экране одна за другой начали появляться большие цветные фотоснимки, еще блестящие от закрепляющей эмульсии, которой их предварительно покрыли. Всего было около 50 снимков различных планет сделанных с большой высоты. И я убедился, что ни одна из наших планет никогда не могла так выглядеть. Снимки слишком подробные. Такие не даст никакой супертелескоп. И речь может идти только о планетах иных звездных систем. Посмотрите-ка на эту фотографию. Я увидел незнакомую планету, зеленую и синюю, с двумя спутниками. И хотя ничто не давало масштаба, мне она показалась прекрасной. Примерно такой же величины, как Земля. «А теперь взгляните на этот снимок. Он сделан с небольшой высоты на ночной стороне». На экране появилась темная равнина, усеянная пятнами света. «Это города, Орк, города! Планета обитаема! Возможно, мы найдем снимки, сделанные на ее поверхности. Тут кипа документов, но мы грузим их не глядя. Нет времени!» Экран погас. Я сидел, задумавшись. Итак, помимо Земли и неведомого мира, откуда явились Друмы, в нашей галактике были другие населенные планеты, другая разумная жизнь? Около 21 часа, обеспокоенный молчанием экспедиции, я вызвал Клабора. Мне тотчас ответил капитан космолета, все еще стоявшего на поверхности Марса. Однако прошло довольно много времени, пока на экране не появилось лицо старого археолога. «Я сам собирался вызвать вас, орк. Мне нужно еще двадцать четыре часа дополнительно. Самое важное из всех открытий... А почему не восемь суток плюс еще один месяц? Вам остается ровно пятнадцать часов и не секунды больше». «Но поймите меня, это имеет огромное значение. Я понимаю, Клабор, понимаю, но солнце оно не поймет». — Капитан мне сказал, что если потом уходить на предельной скорости, можно добавить еще часов десять. — Об этом не может быть речи. Вы стартуете точно в назначенный час. Это приказ. — Но вы не представляете, насколько это важно. Мы нашли звездолет «Марсиан» и почти неповрежденный. — Что? Марсианский звездолет? — Да. Мы делаем чертежи, фотографируем все, что можно, демонтируем двигатели. Но чтобы закончить, нам понадобится больше 15 часов. Если бы среди нас были физики, мы бы хоть знали, что именно нужно искать. Я быстро взвесил все «за» и «против». «За» — возможность открыть новые принципы космических полетов. «Против» — уверенность, что если экспедиция не покинет Марс через 15 часов, 200 человек погибнут. — Мне очень жаль, Клабор. Через пятнадцать. Нет, уже через четырнадцать часов пятьдесят минут вы стартуете. — Но ведь я вам открываю путь к звёздам, марк Как вы можете отвергнуть такой дар? Умоляю вас. Это самое великое открытие за все времена. — Знаю. Но я не могу рисковать жизнью 200 человек ради неопределённой возможности. «Спасите все, что сумеете. Главное, постарайтесь демонтировать двигатели, сфотографировать все и составить чертежи. Вы можете внести камеру телевизора в этот аппарат?» «Да, это возможно. Так сделайте это поскорее, а я соберу группу специалистов, которые будут вам помогать. Но помните, точно в назначенный час старт. Вы нашли еще какой-нибудь документ о самих марсианах? Как, как хоть они выглядели?» «Судя по статуям и фотографиям, они не слишком отличались от людей. Но я должен вернуться к работе, простите меня. Срок так мал. Дайте мне еще хотя бы час». «Ни одной минуты». Экран вдруг стал серым. Я вызвал коммутатор, затем контрольный пункт. Там дежурил СНИ, мой бывший ассистент. «Как у тебя дела?» «Все в порядке, Орг. Скорость возрастает. А на Венере?» «Они постепенно догоняют нас». Поскольку масса Венеры была меньше, чем у Земли, им было легче увеличить ускорение, то есть достигнуть максимальной скорости. Затем я вызвал Рейнию с ее геофизического пульта. «Как у тебя, Рейни?» – спросил я. «Возникает сильное напряжение коры на глубине около 45 километров под Тихим океаном. Возможно, землетрясение с эпицентром под островом Кильн. Если мы будем идти с таким же ускорением...» Моё мнение, надо сейчас же эвакуировать Кельнор и на западном побережье Альсор и Кельнис. Я быстро посчитал в уме. Кельнор — 3 миллиона жителей, Альсор — 27 миллионов, Кельнис — 13. Итого 43 миллиона человек, которых нужно немедленно вывести и хотя бы временно где-то разместить. Слава богу, мы предвидели такую возможность, и все подземные города имели резервы. — Хорошо, — сказал я. «Сейчас отдам приказ правительству Трилов». «А что у тебя?» – спросила Ренни. «Плохо. Мы делаем все возможное, однако боимся, что не успеем уйти на нужное расстояние. Наверное, погибнут все верхние города, особенно те, которые стоят близко к экватору. И не покрыты достаточным слоем снега. А значит, хурихольда «Это страшно». «Не так уж страшно. Город пуст». «Да, но потом его придется восстанавливать». Чтобы снять усталость, я заперся в камере дезинтоксикации и через полчаса вышел оттуда освеженный и отдохнувший. Эти камеры были чудесным изобретением. В два часа ночи Ренния сообщила мне о новом землетрясении. Подземные толчки необычайной силы отметили все сейсмографы планеты. Архипелаг Кильн за полчаса погрузился в океан, и на этом месте началось извержение подводных вулканов. Поскольку эвакуация населения уже закончилась, жертв почти не было. Но зрелище этой катастрофы, переданное с космолета, потрясло меня. Гигантский фонтан поднимался к черному усеянному звездами небу из середины темного пятна, растаявшего в этом месте океана. А вокруг сверкало белизное ледяное поле. В 4 часа утра чудовищный взрыв выбросил к зениту миллионы тонн подводного грунта, который обрушился каменным градом на лед. В Кельнисе и Альсоре от этого взрыва прорвались верхние этажи подземных улиц, а в Борик-Рэпс, на месте вашего Лос-Анджелеса, геометрический панцирь Нижнего города дал опасную трещину. Незадолго до полудня я вызвал Марс. Последняя экспедиция грузилась на корабль, так и не раскрыв тайну марсианского звездолета. Они успели осмотреть лишь часть очень сложных двигателей. Я посочувствовал им, однако был рад, что мой приказ исполняется. Выключив экран, я прилег отдохнуть. На следующее утро я проснулся довольно поздно, когда Ренния уже ушла на свой пост. Я поспешил в рабочий кабинет и сразу включил экраны. Всюду все было как будто в порядке. Сейсмографы не отметили новых толчков, а напряжение коры под Тихим океаном постепенно уменьшалось. На Венере, где нет глубоких океанов, толчки были незначительными. Ко мне зашел Кельбик, мы переговорили о текущих делах, а затем я поставил перед ним новую задачу – организовать производство мощных фульгураторов. В нашем мире без войн они не были нужны, и этот вопрос никогда не изучался. Однако документы, обнаруженные на Марсе, говорили о том, что на далеких планетах галактики существуют иные разумные существа, и неизвестно еще, встретят ли они нас мирно или дружелюбно. Около полудня один из моих экранов включился, и я увидел ошеломленное лицо Тирика, главного инспектора по связи. «Орк, а кто-то вызывает вас с Марса!» этого не может быть экспедиция вылетела еще вчера вечером знаю однако передача идет с главной ретрансляционной станции что близ переикаораа марсианского города который они раскапывали но кто передает неизвестно он не называет своего имени не включает экран требует прямой связи с вами страшное подозрение мелькнуло у меня хорошо дайте связь На экране, как я и ожидал, появилось лицо Клабора. Он улыбался. «Не злитесь, Орк, это бесполезно. Вам до меня не добраться. Вы уже не сможете отправить меня на Плутон». «Клабор, старый безумец, как вы могли? И почему пилот не сообщил о вашем отсутствии на борту? Уж до него я доберусь». «Он не виноват. Я сбежал из космолета в последнюю секунду, а перед этим...» Повредил их передатчик, чтобы они не могли попросить разрешения вернуться за мной. Такого разрешения я бы не дал. Но почему вы остались, черт побери? Все очень просто. Я тут собрал одну схемку, которая позволит вашим физикам руководить мною, пока я буду разбирать двигатель марсианского звездолета. Надо же довести дело до конца. Я буду работать до тех пор, пока солнце... «Короче, остается еще восемь дней, и, надеюсь, я успею, несмотря на свою неопытность». Я не находил слов. Мне хотелось встать и поклониться этому старику. Какое самопожертвование какое спокойствие. «Но послушайте, Клабор, вы подумали о том, что, когда солнечные протуберанцы достигнут Марса, да, это произойдет быстро, но последние минуты будут ужасными?» Он улыбнулся и вынул из кармана розовый флакончик. «Я все предвидел. У меня есть Брин». Я умолк. Брин убивал молниеносно. «Мы теряем время, орк. Свяжите меня с вашими физиками. Но когда придет час, пусть у вас под рукой будет бутылка маранского вина. Я хочу на прощание щекнуться с вами и выпить за ваше счастье». Все ждали начала катаклизма. В целях безопасности верхние этажи подземных городов были эвакуированы, герметические двери между этажами заперты. На поверхности во мраке, прозреваемом только лучами прожектора, специальные машины-автоматы засасывали снег и отвердевший воздух и засыпали этой смесью города, чтобы надежно спрятать их под гигантскими сугробами. Теперь мы знали, что успеем избежать катастрофы, но нам хотелось по возможности сохранить наземные сооружения. За несколько часов до взрыва ко мне пришел Кельбик с последними результатами. Он был так же озабочен, как и я, но в то же время сиял. Его расчеты были проверены и подтвердились с точностью до 20 цифры после запятой. Все солнечные пятна исчезли, и солнце уже начинало пульсировать, сжимаясь и расширяясь во все более учащающемся ритме. Вместе с Кельвиком мы направились в контрольный зал. Здесь собралось всего 77 человек. Большое число телевизионных экранов было установлено по всем городам, но только мы получили привилегию непосредственно принимать все передачи 18 релейных станций, оставленных между нами и Солнцем. Эти передачи на волнах ХЭКа записывались и одновременно проецировались на 18 отдельных экранов. Первая релейная станция была на спутнике, вращающемся примерно в 30 миллионах километров от Солнца. Вторая – на Меркурии, где еще работала автоматическая обсерватория Эрукои. Третья станция осталась на бывшей орбите Венеры. Четвертая – на бывшей орбите Земли, пятая стояла на поверхности Марса остальные равномерно распределялись между Марсом и Землей, продолжавший свой бег. Я сидел между Хани и Кельбиком, положив руки на пульт управления геокосмосами, которые работали почти на полную мощность. Теперь с каждой секундой мы удалялись от Солнца на 2000 километров. Если наши расчеты были правильны, огненная волна уже не могла нас догнать. Однако оставалась опасность радиации – На восемнадцати экранах как бы с разного расстояния мы видели лик Солнца, лик грозный и гневный, косматый от протуберанцев, в пятнах такой невыносимой яркости, что глазам было больно, несмотря на светофильтры. Особая настройка позволяла менять увеличение или рассматривать солнечную поверхность в разных полосах спектра, соответствующих тем или иным элементам. «Три тысячи регистрирующих автоматов на Центральной обсерватории должны были сохранить все записи и снимки для последующего анализа, если только мы не ошиблись, если только Земля не погибнет». Хани нарушил молчание. По расчёту Морка и Кельбига, катаклизм должен начаться огромными протуберанцами в экваториальной зоне. Перед этим на солнце снова появятся пятна. Мы долго сидели не произнося ни слова. На экранах перед нами пылали изображения Солнца. Властитель машин склонился ко мне. Орк, я только что получил сообщение из лаборатории космической физики. Они проанализировали планы марсианского звездолета, переданные клабором. Наши физики клянутся, что за несколько лет сумеют воссоздать марсианский двигатель. Тем более, что последний космолет с Марса доставил некоторые детали, «Клабор», — подумал я, — «пора». Вызвав центральную станцию, я приказал «Немедленно свяжите меня с Рикобором на Марсе». Несколько минут спустя справа от меня осветился маленький экран. клобор стоял ко мне спиной, вглядываясь в свой собственный экран, на котором нестерпимо сверкало солнце. Возле него на столике стояли бокал и флакон с розовой жидкостью, брином. Я быстро посвящался с Хани и Хелленом. «Притранслируйте эту сцену на все экраны обеих планет», — приказал я. «Пусть у Клабора будет свой час славы. Он его заслужил». Затем я склонился к микрофону и позвал. «Клабор! Клабор!» — говорит совет. Там на Марсе седой старик вздрогнул, оторвался от захватывающего жуткого зрелища и нажал кнопку видеоскопа. Перед ним появилось изображение контрольного зала. Он улыбнулся. «Спасибо, Орк, что не забыли меня. Грустно было бы умирать одному. Но я не вижу бутылки. Вы не хотите со мной чокнуться?» Хелен отдал короткий приказ. Тотчас появились бутылки маранского вина. Он наклонился к экрану и сказал, «Клабор, от имени всех людей спасибо». «Благодаря вам мы когда-нибудь сможем отправиться к звездам, не увлекая для этого за собой всю землю. Ваше имя будет жить вечно, пока существуют люди». Старый археолог усмехнулся. Я, «Я предпочел бы, чтобы мое имя жило в моих научных трудах, а не благодаря случайной находке. Но что делать? Приходится принимать славу, как она есть. Однако не занимайтесь мной». У вас дела поважнее. Когда приблизится последняя минута, я позову. Я перевел взгляд на астрономические экраны. На солнечном диске близ экватора отчетливо виднелась более темная зона с рваными, вихрящимися краями. — Все идет, как мы предвидели, — проговорил Хани спокойным, даже слишком спокойным голосом. — Теперь взрыва ждать недолго. Однако прошел целый час, а ничего нового не происходило. Солнце неторопливо вращалось. Затем его медленно пульсирующий диск исказился. Сбоку появился гигантский протуберанец, взлетевший, наверное, на миллионы километров. Ханий прильнул к объективу спектроскопического анализатора. «Реакция Орка Кельбрика началась!» Через несколько секунд закончить он не успел. Несмотря на почти мгновенную автоматическую перенастройку светофильтров, мы все были почти ослеплены нестерпимой яркой вспышкой в самом центре Солнца. Когда способность видеть вернулась к нам, весь диск был окутан фантастическими фиолетовыми протуберанцами. В течение одной двух минут Солнце раздувалось, теряло шарообразную форму, словно распадалась на части. Затем последовал сам взрыв. Кипящее огненное море залило весь экран ретранслятора номер один. И он прекратил передачу, разнесенной на атомы. «Теперь остается только ждать», — пробормотал Хани. «Чудовищный световой поток устремился за нами в догонку Однако телескоп на вершине центральной обсерватории всё ещё показывал нам Солнце как сверкающую звезду. Ретранслятор номер два перестал работать ещё до того, как раскалённые газы достигли его, расплавленные радиацией. Последнее изображение с Меркурия показало людям теневые горы, резко выделяющиеся на фоне неба, охваченного пламенем. Даже с Марса Солнце казалось теперь крупнее и ярче, чем некогда с обсерватории и рукой Несколько минут спустя нас вызвал Клабор. — Я вернулся с последней прогулки по Марсу. Уже сейчас на поверхности невыносимо. Лишайники горят. Думаю, что теперь мне осталось недолго жить. Закончил он тихо. На мгновение он исчез, затем снова появился на экране. — Даже здесь уже 32 градуса. Когда стрелка покажет 50... Он положил термометр на стол так, чтобы мы его видели. Стрелка перемещалась на глазах. Сорок градусов, сорок Я почувствовал, как кто-то вложил в мою руку бокал. Там, в подземелье марсианского ретранслятора, Клабор поднял свой. «Друзья, тост Калера, основателя. Думаю, сейчас он самый подходящий. За прошлые века, которым я посвятил свою жизнь». За этот час, — хором ответили мы, стоя с бокалами в руках, — за вечные дни грядущего. Мы выпили. Клобор поднес бокал к губам, отпил один глоток и рухнул на стол. Рука его бессильно свесилась. Мы продолжали стоять молча. Стрелка термометра двигалась все быстрее. Когда она показала 90 градусов, экран погас.